Иван Шмелев Солнце мертвых Утро За глиняной стенкой в тревожном сне Слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка. Это опять Тамарка напирает на мой забор. Красавица-сементалка, белая, в рыжих пятнах. Опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока, пенного, теплого, пахнущего живой коровой. Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блестки жира, и появляется пеночка. Не надо думать о таких пустяках. Чего они лезут в голову? Итак, новое утро. Да, сон я видел. Странный какой-то сон. Чего не бывает в жизни. Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Яйв моя, так убога. Бога! Дворцы, сады, тысячи комнат, не комнат, а зал роскошных из сказок Шахерезады, с люстрами в голубых огнях, огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов, нездешних. Я хожу и хожу по залам, ищу! Кого я с великой мукой ищу, не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна, За ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, Как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце. Подводный какой-то свет, бледные жести. И всюду цветут деревья, нездешние, Высокие-высокие и сирени, Бледные колокольчики на них, розы поблекшие. Странных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам в одеждах бледных, с икон как будто. Заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит, я чую это щемящей болью, что они прошли через страшное. Сделали с ними что-то. И они вне жизни, уже не здешние. И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах. Я рад проснуться. Конечно, она, Тамарка. Когда молоко вскипает, не надо думать о молоке. Хлеб насущный. У нас на несколько дней муки. Она хорошо запрятана по щелям. Теперь опасно держать открыто. Придут ночью. На огородике помидоры. Правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют. С десяток кукурузы завязывается тыква. Довольно. Не надо думать. Как не хочется подыматься. Все тело ломит. А надо ходить по балкам, рубить кутюки эти, дубовые корневища. Опять все то же. Да что такое? Тамарка у забора? сопенье, похлестывание веток? обгладывает миндаль, а сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил. На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод. Сена у вербы нет на горке, трава давно погорела. Только обглоданный граб да камни До поздней ночи нужно бродить тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит. А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц, август, а день? Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Без срочников все едино. Вчера доносила благовест в городке. Я сорвал зеленый кальвиль и вспомнил. Преображение. Стоял с яблоком в балке, принес и положил тихо на веранде. Преображение. Лежит кальвиль на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели. Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе «Еще один день убит». Как каторжанин-бессрочник. Я устало надеваю тряпье, милое мое прошлое, изодранное по чащам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам, заготовлять к зиме топливо. Зачем, не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном? Стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда. А вдруг точка на горизонте?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 Только отпахнешь дверь и хлынет в защуренные глаза в обмятое, увидающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть. Горных лесов, долин горных, налетая особенной крымской горечью, настоявшуюся в лесных щелях, сорвавшуюся слугов лугов от ей лы. Это последние волны ночного ветра, скоро потянет с моря. Милое утро, здравствуй. В отлогой балке, корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо, но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь. И верхушки молодок груш, по низу виноградника, залиты алым глянцем. А хороши молодки, прибрались, подзолотились, понавешали на себя тяжелые бусы, грушки. Мари-Луис. Я тревожно обыскиваю глазами.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 Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит. Почему-то кажется мне, что с дремучи черного бабугана сползает ночь. Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все нездешнее. Ночью они вернутся. Утро срывает сны, вот она, голая правда, под ногами. Встречай же его молитвой. Оно открывает дали. Не надо глядеть на дали. Дали обманчивы, как и сны. Они манят и не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она правда, под ногами. Я знаю, что в виноградниках под костелью не будет винограда, что в белых домиках пусто, а по лесистым разметаны человеческие жизни. Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким, и не даст радостного забытья. Страшная вписала в себя серая стена Кушкаи, видная надалеко. Время придет, прочтется. Я уже не гляжу на дали, смотрю через свою балку. Там мои молодые миндали, пустырь за ними. Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить. Теперь убитый. Черные рога виноградника. Побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, Прокладывают морщины. Торчит перекоти поле, уже отсохшее. Заскачет, только задует север. Старая татарская груша, Дуплистая и кривая, Годы цветет и сохнет, Годы кидает вокруг Медовую-желтую буздурхан, Все дожидает смены. Не приходит смена, а она упрямая ждет и ждет, Наливает, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба, Любят качаться вороны в бурю. А вот бельмо на глазу, калека. Когда-то ясная горка, Дачка учительницы Екатеринославской. Стоит кривица. Давно обобрали ее воры, побили стекла, И она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушится тряпки. Болтаются на гвоздях у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка. Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие уксусные деревья. Дачка свободна и без хозяина. И ее захватил павлин.